Глава 18 Вопрос сложный. После завершения ЭПП из Фебрис-12 я хотел оставить клинику Ямамотофарм и полностью сконцентрироваться на обучении других лекарей, но есть два весомых аргумента против этой затеи. В ближайшие несколько недель мне понадобится много денег, поскольку я собираюсь приобрести еще несколько зданий, чтобы расширить свою клинику и создать больше филиалов а моя заработная плата в Ямамото Фарм очень мне в этом способствует. Там я на данный момент получаю приличные суммы. Более того, мне бы хотелось уйти самостоятельно, предварительно закончив со всеми делами. А тут получается, что меня просто выкидывают и даже не объясняют причину. Нет, это уже дело принципа. Не знаю, что там творит Министерство здравоохранения, но я должен с этим разобраться». «Эйтирусан, а с какой стати они вообще решили, что я нахожусь в другой стране без особой надобности?» спросил я. «С чего вдруг такие выводы?» «Пару минут, кацараги Я открою документ, который они нам выслали. Может, я что-то упустил?» произнес он. «Простите, если задаю неуместные вопросы, но чем конкретно должно объясняться ваше присутствие в Российской Федерации?» В одном сотруднике Министерства правы, «Да, моя работа по программе 12 уже подошла к концу. Больше ВОЗ не требуется моя помощь. Но я ведь заключил договор с местным министерством. Главный врач этой клиники сказал, что он уже отправил эту информацию в Токио. Программа обмена специалистами между нашими странами действует, и чисто теоретически я действительно могу работать в России даже в том случае, если взамен отсюда в Японию никого не отправляли. Это формальности». В документах все это фиксируется без каких-либо проблем. Но проблемы все же возникли. «В жалобах министерства что-либо о программе обмена говорится, Эйтирусан?» — уточнил я. «Нет, совсем ничего. Тут просто сказано, что вы должны были вернуться к своим рабочим обязанностям три дня назад», — произнес он. акихибы пытался с ними договориться, но они начали вносить кучу реформ в систему здравоохранения и решили избавиться от лишних сотрудников. Но вы, черт подерей далеко не лишний, и вся наша клиника это прекрасно понимает». «Ага. Не удивлюсь, если вскоре и мне придет письмо о том, что я больше не могу продолжать деятельность главного врача в своей частной клинике. Странно. Я действовал в соответствии с законами, но все равно кто-то решил меня осудить. Я разберусь с проблемой со своей стороны и сразу же вам перезвоню, Эйтиросан, сказал я. «Спасибо, что предупредили». «Вы хоть скажите, как у вас дела, Кацурагисан? — поинтересовал сон. «Мы очень переживаем. Точнее, я переживаю. О Кабы сан мне все рассказал. О том, чем вы на самом деле занимались все это время. Если честно, я был в шоке». «Стойте!» — перебил его я. «Он что, совсем спятил? Кому он еще рассказал об этом?» «Мы не для того подписывали договор о неразглашении». Так один человек может рассказать другому, а потом по цепочке узнает весь мир. Последнее, что нам нужно, это паника уже после победы над Фибрис-12. Врачам в некоторых странах и так ни черта не доверяют. Ведь до сих пор находятся идиоты, которые считают, что БИЧ придумали фармакологи в своих корыстных целях. Ага, а Земля на самом деле плоская, и люди произошли от инопланетян. Конечно же, никак иначе. «Катураги-сан, клянусь, я никому об этом не расскажу. и каба сан тоже. Это я виноват. Начал слишком на него давить, потому что по отчетам из министерства понимал, что он знает, зачем вы улетели в Россию», — объяснил эти Кагами. «Я с ним еще поговорю, когда вернусь домой», — ответил я. «А вы, Эйтиру-сан, ждите звонка. Я сейчас же разберусь с проблемой, касаемо моего потенциального увольнения». Закончив беседу с Эйти Рокагами, я направился к главному врачу. Странно, я уже который день почти не пересекаюсь с Алексеем Георгиевичем. Куда же делся наш главный терапевт? За него трудятся другие сотрудники, а я всячески стараюсь им помогать, но меня все же напрягает тот факт, что заведующий пропал без следа. Никто даже не говорил, что он ушел на больничный или в отпуск. Хотя в отпуск бы в данной ситуации его никто не отпустил. Слишком уж много пациентов и слишком мало врачей. «Антон Александрович», — поприветствовал главного врача я, — «добрый день». «А, доктор Кацураги», — улыбнулся он, — «присаживайтесь». Мужчина указал на кожаный диван, что стоял напротив его рабочего стола. «Могу чем-то помочь?» «Я лишь хотел уточнить, отправили ли вы в Японию информацию о том, что я заключил договор с вашей клиникой, «Мне тут пришло сообщение, будто меня собираются увольнять. Странно, учитывая, что мы с вами грамотно оформили документ», — высказался я. «И вправду странно», — нахмурился он. «Я уже работал с иностранными врачами, и все было в порядке. Мне известно, как заполняется эта форма. Сразу после того, как вы подписали бумаги, я передал их своему секретарю. Одну минутку, сейчас я ее позову». Главный врач поднял трубку стационарного телефона, а затем воскликнул. «Наталья, зайдите ко мне, срочно!» Наталья появилась буквально через секунду. Это и неудивительно, ведь она работала в соседнем кабинете. Правда, готов поклясться, что когда я проходил к главному врачу, она собирала пассианс на компьютере. И как только она смогла от него оторваться. У нее ведь даже не возникло вопросов, зачем я решил пожаловать к руководителю клиники. «Вызывали, Антон Александрович?» — спросила женщина. «Что с договором по поводу доктора Кацураги?» — тут же спросил он. «Вы отправили его в Министерство здравоохранения Японии?» Глаза Натальи забегали. И более красноречивого ответа я уже и не рассчитывал получить. Она может даже не отвечать, и так уже все понятно. «Ну, вы обычно даете месяц на отправку, поэтому я еще не успела их отсканировать и...» «Какой еще месяц?» — крикнул главный врач. «Какой месяц, если доктор Кацураги остался с нами всего на одну неделю?» «Вообще-то я... Меня не предупреждали...» — пыталась оправдаться она. «Ты хочешь другое место работы подыскать или как?» — насупился главный врач. «Спокойно», — поднял правую ладонь я. «До меня уже дошло, что у вас тут случилось. Забыли отправить документы. Бывает, понимаю». Тогда давайте решим проблему через компромисс. Что вы имеете в виду, доктор Кацараги? Не понял главный врач. Отправьте заявление в течение суток. Объясните министерству моей страны, что вышла ошибка. Но сократим длительность моего пребывания здесь до пяти дней. Другими словами, я улечу завтра в обед. Билеты у меня уже есть, произнес я. На деле билеты я еще не покупал, но проверил, что они имеются в наличии. Из Владивостока в Токио улетает не так уж и много людей. Главный врач со мной спорить не стал. Он опасался, что я затею скандал, а потому согласился на мое предложение. Однако, как мне кажется, Наталья за свою забывчивость сегодня еще получит. Что ж, заслужила. Уж за пять дней точно можно было отправить мой договор. Все-таки в 21 веке живем. Отсканировать документы 5 минут, отправить несколько секунд, и все, министерство в курсе, почему я задерживаюсь. Покинув кабинет главного врача, я вновь набрал номер Эйтиро Кагами и объяснил ему ситуацию. Он пообещал, что снова свяжется с министерством и передаст им эту информацию. Меня, честно говоря, произошедшее мало беспокоило. Разобраться с проблемой надо, но если господа из министерства упрутся и все равно захотят меня убрать из Ямамотофарм... И что ж, удачи им в этом. Больше времени появится на работу в частной клинике. Но, думаю, никаких проблем после повторной отправки документа уже не возникнет. Послезавтра я уже смогу снова вернуться к своим рабочим обязанностям. Но больше всего мне интересно узнать, как обстоят дела в моей клинике, которые в данный момент заправляет Рейсай Масаши и его супруга. Он за все время моего пребывания в России позвонил всего пару раз. Видимо, хирург неплохо справляется, раз у него больше не возникло вопросов. «Доктор Касураги, позвала меня медсестра терапевтического отделения. «У нас тут небольшая проблема». «Что случилось?» — спросил я. «И где Алексей Георгиевич? Куда он пропал?» «Так в этом проблема и заключается», — ответила девушка. В поликлиническом отделении сразу три терапевта ушли на больничный из-за ковида. Он сейчас ведет прием, поэтому нагрузка на других врачей возросла. Но к нам поступает постоянный пациент доктора Сергеева. Он должен принять его самостоятельно. Алексей Георгиевич спрашивает, сможете ли вы провести прием за него? Боги! А ведь фраза «провести прием» кажется мне уже чем-то фантастическим, будто я не занимался этим делом несколько лет. Раз мне осталось работать всего лишь 20 часов, отказывать Сергееву я не стану. Тем более мне и вправду хочется посидеть на приеме в качестве обычного участкового терапевта. Я уже очень давно не работал в кабинете. «Передайте Алексею Георгиевичу, что я его заменю», — ответил я. «Пусть бежит в стационар. В какой кабинет мне нужно пройти?» «Через переход на первом этаже справа от приемного отделения вы попадете в поликлинику». Затем на третий этаж в 305-й кабинет. Там вас будет ждать. Она осеклась. Толпа пациентов. Закончил за нее я и усмехнулся. Все верно, улыбнулась девушка. Не беспокойтесь за меня. В Японии очереди порой даже в 3-4 раза длиннее, чем в России. Для меня это не проблема. Я пошагал в поликлинику, и по пути мне встретился бегущий Сергеев. Терапевт лишь с благодарностью мне кивнул, но ничего сказать так и не успел. Уж не знаю, что у него там за пациент такой срочный, но бежал он к нему со всех ног. Я с таким сталкивался, когда работал в России в прошлом мире. В Японии такое почти не наблюдалось, но здесь это очень свойственная черта как для врачей, так и для пациентов. Некоторые больные сильно привыкают к врачам и просят, чтобы именно они вели их на протяжении всего заболевания. Да и с врачами бывает такая же ситуация. Специалист лечит определенную группу пациентов и старается уделять больше внимания именно им, поскольку их истории и болезни уже отпечатались у него в голове настолько четко, что он может наизусть повторить каждый результат анализа. Оказавшись в поликлинике и заняв место в кабинете, я тут же обнаружил, что не хватает кое-чего фундаментально важного. Медсестры. Ну Что ж, ладно, мне не привыкать к дефициту кадров. Такие проблемы и в Японии порой случались. Я начал прием, и стоило мне принять одного пациента, как поток полетел через меня практически незаметно. Мозг перешел в режим автопилота. Очередь заканчивалась стремительно, и я понимал, что это связано с привычками, которые я наработал в Японии. Дело в том, что в России на прием одного пациента выделяется 15 минут, а в некоторых учреждениях Японии — 3. Абсурд, полный абсурд. Что система России, что система Японии. Проклятие, да мне, может быть, одному пациенту нужно выделить буквально минуту, а второму — полчаса. Время приема зависит от врача лишь частично. Как я могу торопить человека, который пришел ко мне с жалобами на серьезное заболевание? Не мне спорить с министерством и законами тех или иных стран, но, на мой взгляд, это очень непрофессионально. Слушать чьи-то указы о нормах ведения приема Чистый бред. Врач сам должен решать, сколько выделить времени тому или иному пациенту. В этом плане я сильно абсолютизирую. Либо нужно лечить человека как следует, либо не работать врачом вовсе. Других вариантов быть не должно. Вылечить заболевание наполовину так же глупо, как быть наполовину беременной. Когда половина пациентов уже отправилась на обследование или домой, ко мне зашел крепкий молодой человек. Я сразу почувствовал, будто его что-то тревожит, хотя анализ сходу не показал никаких серьезных отклонений. Поздоровавшись и присев напротив меня, он заявил, Буду честен, доктор, я готов дать взятку, только решите, пожалуйста, этот вопрос. Я так больше не могу». Он положил на стол папку с медицинскими документами, а в ней лежал сверток пятитысячных купюр. Примерно 30 тысяч рублей, если определять на глаз. «Во-первых, уберите деньги», — попросил я. «Расскажите о своей проблеме без взяток». «А где доктор Сергеев?» — нахмурился он. «Он обещал, что...» Мужчина сразу замолчал. Нога, все ясно. Обещал, что сделает что-то за вознаграждение? Что ж, Алексея Георгиевича я знаю совсем недавно, поэтому не могу сказать, наверняка способен ли он на такое. Да и меня это не касается, если уж на то пошло». «Ну и что же этот молодой человек от меня хочет? Готов поспорить, что ему нужен больничный. Сколько ему? Лет 19, Молодой и здоровый? Других причин давать взятку я не вижу». Я посмотрел в компьютер, чтобы прочесть имя пациента, после чего произнес. «Кирилл Андреевич, давайте поговорим откровенно. Что конкретно вы от меня хотите? Сразу скажу, о вашей попытке дать взятку я никому не расскажу. Деньги в карман уберите, и будем считать, что этого не было». «Эх!» — вздохнул он, но все же спрятал купюры. «А без денег вы вряд ли станете мне помогать. Вы на это не пойдете». Пока он говорил, я достал из папки документы и принялся их изучать. «А, вот оно что! Направление на медицинское обследование, судя по печати из военного комиссариата или из другой военной организации». Другими словами, скорее всего, парень хочет откосить от службы. Стоп. Я достал из папки снимок стопы и обнаружил, что там явно прослеживаются признаки двустороннего плоскостопия третьей степени. Если память мне не изменяет, с таким диагнозом в армию не берут. Странно, тогда зачем же он принес деньги? — Как я могу к вам обращаться? — спросил пациент. — Доктор Кацураги. — Доктор Кацураги, я скажу прямо. Я с детства мечтал поступить в военную академию. Нашел особенно интересную для меня в Санкт-Петербурге, военно-космическую. Скоро начнутся сборы, мне нужно пройти медицинскую комиссию, но вы ведь понимаете, что меня с плоскостопием туда не возьмут. А вот теперь все встало на свои места. Я ошибся. Все в точности да наоборот. Он не откосить хочет. Он желает поступить туда, куда его не возьмут по состоянию здоровья. Весь организм у него функционирует прекрасно, придраться не к чему, но плоскостопие действительно имеется, а это для военнослужащего проблема серьезная, и не только для военного. Заболевание это почти всегда приобретенное, но наследственность играет большую роль. Если с возрастом формируется стопа со сглаженным изгибом, человеку придется много страдать, любому. Из-за неправильного положения костей начинает страдать стопа, Затем нагрузка перераспределяется неправильно, и всю работу берут на себя колени, затем тазобедренные суставы, а вслед за ними позвоночник. Грубо говоря, половина скелета начинает изнашиваться, и ведь это только начало. Из-за увеличения нагрузки на позвоночник могут возникать головные боли, а кроме них может развиться расстройство многих внутренних органов. Заболевание совсем не пустяковое, каким может показаться на первый взгляд. «И что же вы хотите, Кирилл Андреевич?» — спросил я. «Чтобы я написал вам другой диагноз?» «Ну, чего вам это стоит?» — взмахнул руками он. «Мне ноги в военно-космической академии не понадобятся. Там требуются совершенно другие навыки. Пожалуйста, доктор Кацураги, ну, пойдите мне навстречу. Не хочу я идти в инженеры или...» «Погодите», — перебил его я. «Снимите обувь, покажите стопы». Мне показалось, что парень говорит серьезно. Он уже настроился и не хочет отказываться от своего решения. Это дорогого стоит. Одно дело, если бы он хотел придумать себе диагноз, другое — избавиться от него. Плоскостопия так просто не лечится. Не лечится, если им занимается не лекарь. Кирилл снял носки и кроссовки, а затем поставил стопы на пол. Я присел, чтобы осмотреть ноги, а затем нажал на его голеностопный сустав, и активировал лекарскую магию. «Чуть-чуть потерпите, сейчас может немного жечь», — сказал я. Затем отключил все болевые рецепторы, заставил Кости занять правильное положение и уже после этого вернул стопе чувствительность. «Не знаю, кто вам делал рентген, но получается какая-то ерунда», — сказал я. «В каком это смысле?» — удивился юноша. «Нет у вас никакого плоскостопия. Видимо, рентген сделали неправильно». Я сейчас дам вам направление, пройдете обследование еще раз, — объяснял я. О, — обрадовался он, — а потом сразу к вам? Нет, после этого пойдете к хирургу, терапевты плоскостопием не занимаются, а по своей части я свое заключение вам дам. Кроме плоскостопия, болезней у него больше никаких не было, а если учесть, что и это заболевание я вылечил, парень теперь точно сможет поступить в военную академию. Других противопоказаний у него нет. «А хирург точно не станет возмущаться, что со мной что-то не так?» — насторожился он. «Не будет, как только увидит снимок». «Да и у вас по ногам видно, все в порядке. Ступайте, Кирилл Андреевич, и деньги больше никому не суйте», — велел я. «Не занимайтесь такой ерундой, не рискуйте. За это могут и вас осудить, и врача». Пациент поблагодарил меня за помощь и покинул кабинет. Вслед за парнем пришли еще несколько пациентов, а затем очередь закончилась. На долю секунды я решил, что мне стоит задержаться, чтобы дождаться тех пациентов, которых я отправил на анализы. Но потом до меня дошло, что в России система работает иначе. Здесь анализы делают гораздо дольше, поэтому, как правило, больной не может за одни сутки пройти сразу все обследования. Придется прийти еще раз, чтобы узнать результат. Закончив с приемом, я вернулся в стационар и отчитался перед Сергеевым. «Спасибо, что подменили меня, доктор Коцураги», — поблагодарил он. И, «Кстати, мне тут сообщили, что вы уже завтра улетаете, да?» «Все верно», — ответил я. «Вышла небольшая накладка, придется отчалить раньше». И, «Что ж, в таком случае заранее хочу сказать вам спасибо за все. За эту неделю я многому от вас научился». Проработал в медицине 30 лет и даже не думал, что мне придется узнать для себя что-то новое. Если понадобится помощь, пишите сюда. Я протянул Алексею Георгиевичу клочок бумаги, на котором был написан адрес моей электронной почты. Всегда буду рад помочь. Вы, главное, не забудьте документы из гематологии, — подметил он. — И берегите свое здоровье. Обязательно продолжите лечение в Японии. Документы из гематологии я в итоге забрал, чтобы не вызывать подозрений, но надобности в них теперь уже нет. Я здоров и готов возвращаться в Токио. У меня впереди еще много работы. На следующий день Игорь Щербаков взял отгул, чтобы проводить меня до аэропорта. «Обязательно прилетайте в Японию, если появится свободное время», — сказал я. «Серьезно. У вас ведь есть семья?» «Да», — кивнул Игорь. «Детей нет, но жена есть». Заглядывайте к нам в гости. Я всегда буду рад принять вас. Покажу страну. Как вы уже поняли, с языковым барьером проблем не возникнет. Игорь Алексеевич пообещал, что вырвется в ближайшее время. После недолгой беседы я попрощался с ним и направился к таможне. Перед возвращением в Японию нужно пройти еще несколько проверок. Но когда я вошел в самолет, с меня будто целый груз упал. Вот и все. Закончились мои приключения в России. Фибрис-12 уничтожен, Дорничев вылечен, мое здоровье восстановлено. Пора возвращаться домой, как бы странно это ни звучало. Родина моя здесь, но дом теперь находится совсем в другом месте. Размышляя о пройденном пути, я и не заметил, как самолет приземлился в Токио. В аэропорту меня встретила Сайка. Я сильно удивился, заметив, как она изменилась за это время. Казалось, передо мной был совсем другой человек. Живот сильно увеличился, а внутри него жизненная энергия чувствовалась куда мощнее, чем прежде. — С возвращением, Тендекун, обняв меня, произнесла Сайка. А затем показала небольшую коробку. — У меня для тебя сюрприз.